«В тифозных госпиталях жевал, не заражался, а у вас вдруг заражусь. Хе-хе. Меня, батенька, старую кочерышку, никакая болезнь не возьмет. Старики живучи. Был у нас в бригаде один старенький старичок, подполковник Требьен, французского происхождения. Ну, так вот этот Требьен...» И Перегарин начал рассказывать о живучести Требьена.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 Я в состоянии и вовсе не спать. На войне мы по целым неделям не ложились. Был такой случай, стояли мы под охолцихом. Виноват, а вот я так всегда в двенадцать ложусь. Встаю я в девять часов, так поневоле приходится раньше ложиться. Конечно, раньше вставать и для здоровья хорошо. Но так вот, стоим мы под охолцихом, «Черт знает что!» Знабит меня!» «В жар бросает!» «Всегда это у меня перед припадком бывает!» «Надо вам сказать, что со мной случаются иногда странные нервные припадки!» Часо этак в первом ночи!» «Днем припадков не бывает!» «Вдруг в голове начинается шум!» Ж! -ж, -ж, -ж. «Я теряю сознание!» «Вскакиваю!» И начинаю бросать в домашних, чем попало. Попадется под руку нож, я ножом. Стул, я стулом. Сейчас знабить меня, вероятно, перед припадком. Всегда знобом начинается. Ишь ты, а вы полечились бы? Лечился, не помогает. Ограничиваюсь только тем, что незадолго до припадка. Предупреждаю знакомых и домашних, чтоб уходили а лечение давно уже бросил. Пс! Каких только на свете нет болезней! И чума, и холера, и припадки разные!» Полковник покачал головой и задумался. Наступило молчание. «Почитаю-ка ему свое произведение», — надумал Зельтерский. «Там у меня где-то роман валяется, в гимназии еще писал. Авось службу сослужит».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 «Зная вашу доброту, я надеялся...» «Завтра, а теперь к жене марш! Чай заждалась, друга сердечного! Хе -хе -хе. Прощайте, ангел, спать!» Перегарин быстро пожал Зельтерскому руку, надел фуражку и вышел. Хозяин торжествовал.